Они остались вдвоем. "Он оттуда хороший вид", показал Дзенин на высокий утес, у подножия которого пенился белый прибой. Стали подниматься по узкой тропе: синоби впереди, титулярный советник сзади. Раст Петрович был чуть не в полтора раза выше ростом, в кобуре у него лежал верный Герстель.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 не убивать тебя. А вторая научить тебя пути, если ты захочешь. Я выполнил первое обещание, выполню и второе. Хоть и знаю, что наш путь не для тебя. Не нужно мне вашего пути. Большое спасибо. Фандорин покосился на Дзонина. Не зная, можно ли ему верить. Что если это какое-нибудь очередное иезуитство? Сейчас сдвинет локтем и полетишь на острые камни. Хорош путь, построенный на подлости и обмани, — там сказал: "Я привел тебя сюда, чтобы ты увидел, как уходит тьма и приходит свет".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 Для обычных слабых людей, то есть половинчатых, сильному человеку связанность с добром ни к чему. Ему не надо зажмуривать один глаз, чтобы ненароком не увидеть страшного. Там бы сказал: есть третья колесница. Восесть на нее дано лишь немногим избранным. Она называется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 жестокость не грех, если это нужно, чтобы мчаться в алмазной колеснице по назначенному пути. Преступления, за которые ездаков большой и малой колесниц низвергают в ад, для ездаков алмазной колесницы не более чем средство обрести природу Будды. Здесь титулярный советник не выдержал. Если для вас, алмазных ездоков, человеческие отношения ничто, и обман не грех, зачем же хранить слово той, кого уже нет в живых? Подумаешь, обещал дочери. Ведь у вас сверломство добродетель. Убей меня, да и дело с концом. Зачем тратить на меня время?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 иначе тебе не доехать туда, куда ты стремишься. Что по сравнению с этим маленькая прихоть медори? Я маленькая прихоть, пробормотал РасПетрович. Петрович. бы сказал. Неважно, во что ты веришь и какому делу посвящаешь свою жизнь. Будди это все равно.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 верности и служим службе все вокруг тёплые и горячие только мы все холодны но наш ледяной холод обжигает сильнее пламени там бы сказал я расскажу тебе истинное предание о словах Будды известные немногим посвященным. Однажды Всевышний предстал перед бадхисатвами и сказал им: Если вы убиваете животное, изощряетесь во лжи, воруете, жрёте испражнения и запиваете их мочой, лишь тогда вы станете Буддой. Если будете прелюбодействовать с матерью, сестрой, дочерью,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 Кто-то должен в совершенстве владеть искусством зла, чтобы оно из страшного врага превратилось в послушного раба. Там сказал алмазная колесница путь для людей, которые живут убийством, воровством и всеми прочими смертными грехами, но при этом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 Письмо, написанное и сожженное арестантом по кличке Акробат 27 мая 1905 года. Отец Мне странно к вам так обращаться, ведь соотчество я привык называть отцом другого человека, в доме которого вырос. Сегодня я смотрел на вас и вспоминал, что мне рассказывали о вас дед, мать и приемные родители. Моя дорога подошла к концу. Я был верен своему пути и прошел его так, как меня учили, стараясь не поддаваться сомнениям. Мне безразлично, чем закончится эта война. Я воевал не с вашей страной, Я преодолевал преграды, которые, испытывая меня, воздвигал рог на пути моей колесницы. Самым трудным испытанием оказалось то, от которого размягчается сердце, но я преодолел и его. Это письмо я пишу не от сентиментальности. Я выполняю просьбу покойной матери. Однажды она сказала мне: "В мире Будды много чудес, и может статься когда-нибудь, ты встретишь своего отца. Скажи ему, что я хотела расстаться с ним красиво, но твой дед был непреклонен. Если ты хочешь, чтобы твой Гайдзин остался жив, выполни мою волю. Он должен видеть тебя мёртвой". и обезобразенной лишь тогда он исполнит то, что мне нужно я сделала как он приказал и это мучило меня всю жизнь я знаю эту историю я слышал ее много раз про то как мать укрылась от взрыва в тайнике, про то как дед вытаскивал ее из-под обломков про то, как она лежала на погребальном костре с лицом наполовину обмазанным черной глиной. Не знаю я лишь, что означает фраза, которую мать просила передать вам, если произойдет чудо и мы встретимся. Вот эта фраза: You can love. Вы умеете любить. Конец книги. Январь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Советский.